Глава 21. двадцать 22 ноября 2019 года. Я вышла из стоматологической клиники, едва помня себя от пережитого стресса. Почти полтора часа мне удаляли воспаленный нерв и чистили каналы, без конца добавляли анестезию, которая никак не действовала и не избавляла меня от страданий. И вот, измученная, я стояла под мелким дождем, затекшим от наркоза ртом, и думала, как бы побыстрее добраться домой. Побрела от клиники в сторону метро Чернышевская и размышляла, что после перенесенного испытания смогу вечером выпить немного вина. Тем более есть повод день рождения Павла, и может быть ближе к ночи я все же отправлю ему сообщение с поздравлением, просто дружескую короткую СМС, ничего более, если решусь. Я свернула на Кирочную улицу и вдруг вспомнила, что уже проходила здесь раньше, около года назад по наставлению родителей я посещала психотерапевта в этих местах. И где-то рядом должен находиться бар, где нервнодушный бармен за полчаса беседы поддержал меня, встряхнул и заставил задуматься, чего я хочу на самом деле. Вот кому я была благодарна до сих пор. Тот странный парень натолкнул меня на мысли, изменившие мою жизнь. Выглядываясь в вывески на домах, я вспоминала название бара. Вроде что-то связанное с популярной музыкальной группой. Абе? Led Zeppelin? Нет, не то». И вдруг на следующем здании я заметила яркую неоновую вывеску в форме английской короны. Ну, конечно, бар Куин. Опять Куин. Немного ли совпадений за последнее время? Руслан – фанат этой группы, а тут этот авторский бар. Я решительно толкнул дверь и вошла внутрь. С интересом гляделась по сторонам, тут многое изменилось. Помещение стало просторнее, открыли еще один зал, в центре установили сцену с микрофоном и колонками – В декоре стало больше британских деталей, а за несколькими столиками уже сидели посетители. Я прошла дальше и устроилась на высоком стуле за барной стойкой. «Доброго дня! Готова сделать заказ сразу или предложить вам меню?» — обратился ко мне бармен, молодой симпатичный парень. Я попросила капучино, бармен кивнул, отвернулся к кофе в машине и через пару минут поставил передо мной чашку с ароматным кофе. «Не сочтите меня странно, но я хотела бы кое-что спросить», — не удержалась я. «Конечно, все, что угодно», — охотно отозвался парень. «Я была у вас в баре примерно год назад. Тут работал один бармен, который очень душевно ко мне отнесся. Он дал мне нужный совет, который помог мне в жизни, но я не знаю его имени и не помню, как он выглядит». «Сожалею, но это точно был не я», — развел руками парень. «Я работаю тут пару месяцев, но душевное отношение к каждому посетителю — это наша фишка». Я понимающе кивнула. Насколько мне известно, прошлой осенью бар только открывался, и персонал набрали не сразу. Может, с вами беседовал владелец? Он часто подменяет барменов. Владелец? Кстати, он сейчас здесь, и я могу его позвать, — вдруг предложил бармен. Руслан с удовольствием поболтает с вами снова. Я не ослышалась. Руслан? Быть не может. Я хотела переспросить, но тут отворилась зеркальная дверь за стойкой, и я обомлела. Из служебного помещения с подносом чистых бокалов в руках вышел тот самый таинственный незнакомец с филармонией. Он, в свою очередь, тоже замер и уставился на меня с нескрываемым удивлением на лице. — Руслан, эта очаровательная девушка как раз спрашивала о тебе, — нарушил молчание ничего не заметивший бармен. — Уделишь ей пару минут? — Ну, разумеется, — медленно произнес Руслан и улыбнулся. От его зловещей улыбки, опасно блеснувших глаз и напряжения между нами, мне стало неловко и захотелось пока не поздно уйти. Но передо мной уже стоял Руслан, тот самый исчезнувший Руслан, и я не могла так просто это оставить. Бармен отошел на другой конец стойки принимать заказ у посетителя, а Руслан наклонился ближе ко мне. «Только не говори мне, что зашла сюда за кофе. Выкладывай, что от меня нужно Богданову!» – прошепил он. Я опешила от такой прямоты, напор и агрессии и быстро оправдываться. Ничего, я зашла сюда случайно. Я терялась под испытывающим цепким взглядом. Я бывала здесь раньше, а сегодня возвращалась от стоматолога и решила зайти. Просто так. «Серьезно?» – усмехнулся Руслан. «Я должен поверить, что девушка Богданова случайно забрела в мой бар и спрашивала обо мне?» Я с интересом смотрела на мужчину. «Вот он какой, загадочный Руслан!» «Артистичный, немного нервный, выглядит моложе своих лет, хотя не с Павлом одного возраста. Сегодня он был одет не как в филармонии, броской, вызывающей, без очков. На волосах ни капли средства для укладки. Другой типаж, энергетика, будто совсем другой человек». «Да, я догадалась, кто ты в последнюю нашу встречу в филармонии. Я взяла себя в руки, уже не запиналась. Но я не знала, что это бар твой. Откуда мне знать такое?» «Допустим», — сквозь зубы процедил Руслан. Я зашла сюда потому, что год назад один бармен дал мне отличные советы, которые заставили меня встряхнуться. Я с трудом выдержала тяжелый подозрительный взгляд. Мрачное, даже злое лицо Руслана оставалось в нескольких сантиметрах от моего. Я внутри вся сжалась, не знаю, что лучше сказать, и решила говорить правду. Год назад я даже не была знакома с Павлом. Я ездила к психотерапевту и как-то раз зашла сюда после приема. Мне было очень плохо. И тот бармен... Единственный, кто поддержал меня и дал пару советов, которые подействовали и заставили меня очнуться. Я вдруг вспомнила еще кое-что, а взамен он попросил мне отправить СМС моего телефона его приятелю. Вдруг Руслан резко отстранился и хлопнул ладонями по барной стойке, от чего мой кофе чуть не выплеснулся из чашки. Я испуганно вздрогнула и покосилась на дверь. Если выскочу прямо сейчас, никто не успеет меня остановить. Но Руслан вдруг рассмеялся, и его лицо преобразилось. Точно, так и было. Что ж, я рад, что мои советы пошли тебе на пользу. Четыре часа дня, а ты трезва и пьешь всего лишь кофе? Так, мы вот что сейчас сделаем. С этими словами он перегнулся через стойку и осмотрел зал. Я не успевала за его мыслями. Руслан так стремительно менял свое поведение, что я вцепила свою сумочку и ждала, что будет дальше. Садись за тот дальний столик у окна, а я сейчас подойду. Нам стоит с тобой снова поболтать, не так ли? Я растерянно кивнула, надеясь, что не делаю сейчас ничего, о чем потом пожалею, и последовала в дальний конец зала к указанному столику. Как все неожиданно обернулось. И как бы отреагировал Павел, узнай он, где я сейчас. Через несколько минут ко мне вернулся Руслан, держа в руках высокий бокал из черной пузырящейся жидкости. «Мой фирменный коктейль – богемская рапсодия», – он поставил один передо мной. «Я не буду. Я после анестезии, мне не стоит сейчас пить», – запротестовала я. «Нет проблем. Я просто оставлю его перед тобой». Мягко согласился Руслан и пододвинул ко мне прохладный запотевший стакан, от которого исходил аромат пряного алкоголя. «Так ты встречаешься с Богдановым?» – быстро заговорил Руслан. «Это уникальный случай. Никогда не видел, чтобы к нему на концерт приходила девушка, не разбирающаяся в музыке. Обычно он выбирал себе подружек исключительно с музыкальным образованием». Я не могла привыкнуть к его прямоте, быстрой речи и пугающе пронзительному взгляду, но его слова нисколько меня не задели. «Мы расстались», — призналась я, опуская взгляд на соблазнительный коктейль. «Я так и знал. Он достал тебя своими закидонами, и ты его бросила», — скорее утвердительно заключил Руслан. «Нет, он уехал, и мы решили не продолжать отношения на расстоянии». Коротко отозвалась я, наблюдая, как Руслан делает несколько глотков черного напитка. Да, до меня дошли слухи, что он укатил в Европу. Наверное, к своей подружке Ларе. И тут мое сердце остановилось. Я почувствовала осязаемую боль в груди, дыхание спилось, голос дрогнул. Что? Какой подружке? Лар Ларс. Его незабвенная любовь с юных лет и на всю жизнь, важно отозлался Руслан. Какая еще незабвенная любовь? Павел уехал в Вену играть в оркестре. Я растерянно смотрела на Руслана, пытаясь понять, лжет он или нет хотя это объяснило бы все от начала до конца. — Может, ты в вену? — отмахнулся Руслан. — Ты же с ним общался, а не я. И как там поживает наш выдающийся виолончелист? Я схватила стакан и сделала несколько больших глотков. Алкоголь тут же обжег пустой желудок, оказавшись гораздо крепче Лон Кайленда, видно, сочетая в себе все возможные напитки выше сорока градусов. — Кто она? — я прослушала, что спрашивал Руслан, находя спасение в алкогольном напитке. «Неужели Павел тебе ничего не рассказывал?» Я покачала головой. «Лара училась с нами в консерватории. Живет во Франции. У них не затихающий роман уже много лет». Я обреченно вздохнула. Вот и простое объяснение. «Ну что же ты, детка?» Вдруг сочувственно обратился ко мне Руслан. «Выше нос! Богданов всего лишь мужчина и явно не последний в твоей жизни». Но это были совсем не те слова, которые я хотела услышать. Я вздохнула, сделала еще несколько глотков поистине богемского напитка. Может, он врет? Год назад ты предположил, что причина моего запоя – разбитое сердце. Я тогда на полном серьезе ответила, что в таком случае обошлась бы покалом вина. Так вот, это не так. Теперь я знаю, что разбитое сердце не вылечит ни алкоголь, ни время, ни расстояние. Я вздохнула, и уже не останавливаясь, допила все содержимое стакана. «Милочка, что же ты в нем нашла?» — изумился Руслан. — Я знаю Богданова почти всю жизнь, и скажу тебе, это упрямый, самовлюбленный, эгоистичный, тщеславный парень, и единственный его плюс — он талантливый музыкант. Эти нелестные слова о Павле задели меня больше, чем известие об его давной возлюбленной, с которой, возможно, он сейчас отмечает свой день рождения где-нибудь в красивом венском ресторане. И я не смогла промолчать. Алкоголь придал мне то, чего мне так не хватало в жизни — смелости и уверенности в своих словах. «Мне жаль, что ты за столько лет не узнал Павла. Он самый порядочный и галантный мужчина из всех моих знакомых. И я уверена, он не стал бы встречаться со мной, будь у него что-то серьезное с другой женщиной. Павел совсем не такой, каким ты его считаешь». «Вот как?» – нахмурился Руслан. «Вообще-то та авария случилась только из-за его глупости, эгоистичности и упрямства». «Вовсе нет», – строго возразила я и поймала на себе удивленный взгляд. «Это был несчастный случай». «Ты ничего не знаешь? Он был пьян!» возмутился Руслан. — А ты нет? — парировала я. — И тоже мог бы не справиться с управлением на заснеженной трассе. — Он даже не извинился, даже не попытался быть рядом, — наступал Руслан, и я, к сожалению, поняла, что его обиды и злость не утихли за это время. — Это не так. Он искал тебя и не понимал, почему и куда ты исчез. Он волнуется и не может простить себя за это. Я защищала Павла, как будто я сама была за рулем того фургона и знала, как все происходило на самом деле. «Вот уж не поверю, что он до сих пор переживает!» С нескрываемым презрением в голосе ответил Руслан. И Я ощущала легкое приятное опьянение, позволяющее говорить то, что я думала на самом деле. Павел все это время носил с собой твою дурацкую Нокию. Он ждал, когда ты ему позвонишь. Он хочет перемирия. Я порылась из сумочке и достала оттуда мобильник. «Вот, теперь твоя очередь следить за ней!» Руслан перевел изумленный взгляд на телефон потянулся и взял его, с интересом повертев в руке. «Надо же! Я думала, он ее выбросил. Откуда она у тебя?» Мы познакомились с Павлом благодаря этому телефону, и он оставил мне ее на память, когда улетал. Тихо отозвалась я с легкой грустью. Все это время я читала входящие сообщения и как талисман носила с собой. Но это не мой телефон и уже не моя история. К нам подошел официант, забрал пустые стаканы, Я взглянула на настенные часы в виде Биг Бена, половины пятого, и лучше мне прямо сейчас отправиться домой. Я и так выпила и сказала много лишнего. В любом случае, мы с Павлом вряд ли еще увидимся. А вот вы... Я многозначительно посмотрела на телефон. Он записан как пассажир. Позвони ему, а мне пора. Я поднялась с места. Руслан сидел в растерянности, сжимая в руке маленький телефон. От пугающего вида мужчины не осталось следа, и я поняла, что сочувствую ему. «Постой!» – остановила он меня, и я обернулась. «Знаешь, все это время я думал, что Богданов подстроил аварию и специально врезался в отбойник. Он не хотел, чтобы я уезжал в Америку, бросал группу. Я долго винил его в том, что со мной произошло. Отмена поездки в Штаты, конец карьеры скрипача». Руслан грустно вздохнул. «Сам-то он не пострадал!» Я сочувственно покачал головой и опутилась обратно в кресло. «Это все слишком тяжело и трагично, а я слишком восприимчива к чужим проблемам». Подошёл официант и принёс нам ещё коктейли, на этот раз ярко-розовые, с аппетитной клубникой уложенный на бортик бокала. Я чувствовала, что сейчас Руслану нужна поддержка, как когда-то он помог мне простым человеческим участием и советом. Я пододвинула к себе напиток и как можно миролюбивее произнесла. «Руслан, это не так. Павел отдал бы всё на свете, чтобы исправить или вернуть прошлое. Поговори с ним. Я не прошу снова дружить и общаться. Просто дай ему шанс». «Ты его идеализируешь», – мрачно заметила Руслан. «А ты демонизируешь. И вообще, как может тот бармен, который дал мне такие правильные советы, сам жить в пучине жуткой депрессии и давней обиды?» «Советы давать легче, чем им следовать. А то, что произошло между Ной и Богдановым», – он вздохнул, неопределенно пожал плечами, – «непоправимо». «Но не ты ли сам искал встречи с ним? Зачем тогда приходил в филармонию на его концерт? — И не просто же так заговорил со мной, — напомнила я. — Ты рассказала об этом Богданову? — я покачала головой. — Нет, я не успела, так что он даже не подозревает, что мы с тобой оказались знакомы. — А что пьем сейчас в баре? И подавно? Руслан долго смотрел на меня строгим взглядом, и я не могла даже догадываться, что у него на уме. Я скрыла неловкость, выпивая до дна коктейль, как и первый, сложенный из знакомых, но неузнаваемых ингредиентов и дарящий необходимое мне расслабление. Вот этот темп мне нравится, переключился Руслан и вдруг, повеселев, следующий коктейль Раклио готова. Я задумалась, но потом согласно кивнула. Завтра у меня второй выходной, я раскрыла местонахождение Руслана и узнала, что у мужчины, в которого влюблена, возможно, все это время была другая женщина. Это ли не повод, чтобы отпустить тормоза?